11 ноября 2183 года. Наутро выяснилось, что призрак маркиза Долиньера был, как и предположил майор Паттерсон, заперт в той спальне, где маркиз умер 42 года назад. Меня это обрадовало. В самом деле, я к нему очень тепло стала относиться и странным образом н именно призрак служил для меня некой привязкой к нормальной реальности. Маркиз отчаянно ругался, зависая над разваливающейся кроватью, но вылететь из круга не мог. Госпожа Фонбек, м э т р Паттерсон, как же я счастлив вас видеть. Маркиз, слава богам, что все наши самые ужасные предположения не сбылись. Как это с вами произошло? «Ну, вы знаете, что я периодически проверяю четыре здания. Этот дом, ресторан, ваше жилье и особняк барона Трагайна». Мне понадобилась минута, чтобы вспомнить, что барон Трагайн – это титул Норберта. «Да, я подбодрила его кивком, пока мэтр Корстон изучал паутину заклинаний, привязывающих призрака к месту. Я эту паутину могла увидеть магическим зрением». Красные, золотые, тускло-синие нити. Но распутывать не полезло бы ни за что. Я уже говорил, что видел пару раз возле вашего дома странных, неуместных личностей, которые за ним вроде бы следили. И нынче ночью, ночью снова увидел. Но я, конечно, был в невидимом состоянии, подлетел поближе, чтобы послушать, о чем они говорят. И тут меня словно скрутило и потащило. Поверите ли, в первый раз в жизни упал в обморок. Тут маркиз понял, что говорит что-то не то, сконфузился и быстро продолжил. Я имею в виду, потерял сознание. <с> ну, в общем, перестал соображать. И пришел в себя уже прикованным к месту. — Вы не видели лицо того, кто вас, как вы выразились, скрутил? — спросил майор Паттерсон, напряженно следящий за манипуляциями м е т р а «Видел, и это было самое странное. У него было мое лицо. Мое собственное лицо. Все», — объявил мэтр Корсон. т «Попробуйте изменить положение в пространстве, д о л и н е р Маркиз исчез. Мне даже показалось, что из-под его призрачных ботфортов посыпались искры. Через мгновение он вернулся и с восторженным воплем бросился обнимать мэтра. Ну, то есть попытался обнять, опять сконфузился и немного обиженно сказал. Я с вами себя снова чувствую живым. Все, господа, я вас покидаю. Захлопнул докторский чемоданчик, мэтр. И так уже я занимаюсь вашими делами чуть ли не больше, чем королевским. и Спасибо, мэтр. Но вы сами понимаете, если в Лунденвике завелся маг, способный на такие фокусы, то он угрожает уже не конкретным гражданам или заведению, а безопасности государства», — сказал Дэн. «Я добавила, в любое время мы ждем вас в о л е н е м роге на ужин». «Да ладно», — хмыкнул Корстон и исчез в открывшемся портале. «Ну хорошо», — Дэн повернулся ко мне. «Что мы будем делать с тобой?» Знаешь, есть у меня одна идея. Пока не буду рассказывать, потому что не уверена в то, что что-то получится. Если этот вариант не пройдет, тогда будем думать дальше. Вообще-то я еще утром после практически бессонной ночи отправила магического вестника в Серебряный лес. Мэтр Корстен, конечно, маг и архимаг, но все-таки опыт моего деда. Лерда и Орин р е э л я лет на 300-400 больше, а может и на 1000, поскольку определить возраст эльфа мало кто из Хомо умеет. И кажется, моя идея была не напрасна. Во всяком случае, перед началом работы ресторана я имела удовольствие увидеть глаза Джонатана, прибежавшего ко мне в комнату со словами Два стола зарезервированы для эльфийского посольства на 9 персон. Глаза у него были, что называется, как мельничные к о л е с а Эльфы появились минута в минуту, в 8:00 вечера. 9 экземпляров. Но посланника и его секретаря мы знали, они уже ужинали у нас пару раз. А вот остальные лица были новые. Я посмотрела в зеркало, правдиво отразившая покрасневшие глаза, тусклые волосы и сухую кожу, и решительно попросила м а ю привести меня в порядок. Ей на это хватило каких-то 15 минут, и когда одна из официанток, та самая л ю л и трепещущая от восторга, пришла позвать меня к гостям, мне уже сам темный был не брат. Как выглядят эльфы, все, я полагаю, знают. В общих чертах. На самом деле, пока не увидишь представителя дивного народа, невозможно себе даже представить этого совершенства черт, движений, мягкости голоса. Смотрели все они и мужчины, и женщины лет по 20-25. Ужас! Мой собственный дед выглядит моложе меня. Я вежливо р а с к л а н я л а с ь и опустилась в кресло, подставленное мне кем-то из официантов. «С радостью я приветствую серебряный лес в этом доме. Надеюсь, мы сумеем доставить вам радость», — старательно произнесла я на низком квейне. «Здравствуй, дитя!» — одна из женщин ласково мне улыбнулась. Эту высокую леди с золотыми волосами и зелеными глазами я хорошо помнила. Ее звали леди Лауринель. Когда-то, когда я гостила у дедушки, именно она стала учить меня высокому Квене. Твой родственник попросил нас помочь тебе, и вот мы здесь. Расскажи, пожалуйста, что произошло? Не буду утверждать, что было легко пересказать всю длинную историю приключений моих и ресторана на Квене, пусть даже и низком, бытовом варианте языка. Но я справилась. только иногда смачивала горло виноградным с о к Дослушав мой рассказ, мой лерт и ориенрей кивнул. Хорошо, дорогая, мы услышали твой рассказ. Иди, отдохни. Мы пока будем ужинать и обсуждать, чем можно тебе помочь. С ума сойти. Неужели э л ь ф будут есть блюда людской кухни? Оказалось, да. И еще как. Вообще-то, рассказы о том, что эльфы не едят ничего, кроме растительной пищи, да и ту не сеют, не пашут, не готовят, а выращивают прямо на кустах, проходят по категории в раки обыкновенные. Едят они и мясо, и рыбу, и с большим удовольствием, если все это хорошо приготовлено. Другое дело, что эльфы очень умерены в пище вообще. Мало пьют вино, хотя хорошее вино высоко ценят. И почему-то совсем не едят шоколад. Вот такая расовая аллергия. Поглядывая на экран камеры наблюдения, я смешивала пряности для яблочного чатни. Зерна желтой горчицы, корицу, имбирь, душистый перец. Подумала и добавила еще немного порошка жгучего перца. Зима на носу. Вот и будем согревать. замерзших гостей. Эльфы закончили ужин и сидели в креслах, допивая бутылку розового вина. Я видела, как к ним подошла сперва Майя, поговорила о чем-то и убежала раскрасневшаяся. Затем настал черед Норберта, и, видимо, разговор был уже по деловой части. Один из эльфов поднялся и вместе с Норбертом пошел к кабинету. Потом лорд э о р е н р е э л но не поворачивается у меня язык назвать его дедушкой, подозвал Джонатана. Угу, вот это, видимо, за мной. э л и з а б е т а я доволен, объявил лорд э о р е н р е й л ь на прекрасном всеобщем языке, когда я вновь села в кресло. Дела у вас ведутся разумно, и пока все неприятности можно считать идущими на пользу. Ну, за исключением истории с разорением твоего дома. Там еще не сделана уборка? Не знаю. Я еще там не была сегодня. Наверное, только начали. Где ты ночуешь? У подруги. Майи. Мы с ней только что говорили. Если хочешь, ты можешь переночевать в апартаментах посольства. Спасибо. Пожалуй, нет. Мне жаль, что я не смогу предложить вам моего гостеприимства. Это не страшно. Хорошо, девочка, тогда завтра в 12 я жду тебя в посольстве, чтобы все обсудить. А пока вот. Возьми. В руку мне опустился медальон в виде переплетенных стеблей лилий, висящих на тонкой золотой цепочке. Явственно чувствовалось, что это сильный магический артефакт. Это защита от большинства известных заклинаний, сказал Лэрд Эорин р е э л ь И кроме того, если с тобой будет происходить что-то не то, я сразу почувствую. Надень сразу и не снимай. Если его с тебя кто-то снимет насильно, я тоже почувствую. Спасибо. Я склонила голову. И еще одно. Я был бы рад, если бы ты называла меня... Менее официально. Дедушкой не могу. В ужасе сказала я. Он рассмеялся. Когда-то твоя мама называла меня р е л ь Так пойдет? Хорошо. р е л ь Тогда до встречи завтра. Одним гибким движением он поднялся из-за стола.